Старик и юноша. Абхазская сказка. Идёт по дороге сгорбленный старик. Идёт, на посох опирается, головой трясёт, под ноги себе смотрит. Повстречался ему юноша, вежливо поздоровался со стариком. Да видеть тебе хорошие, ответил старик. Позволь спросить тебя, старик, почему ты идёшь с опущенной головой? Что ты ищешь? Эх, сынок, ответил старик. Потерял я молодость. Вот её и ищу.